Заглавие? Оно явилось само, само очертилось в воздухе, зелено-красное, как рябины, там. Дрожащей рукой я вывел. умельницы. Это было мартовским вечером 1894 года. Но и теперь еще помню я первые строчки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 Я еще все донашивал, поджидая студенческого, чудесного. В резиновых грязных ботиках шагал я по ботвиньи в мокром снегу навозном. День был весенний, солнечный, бойко текли канавки, дворники скидывали с крыш снег. Переписанная в тетрадку рукопись лежала в ранце. Помню, иду и думаю.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 Взглянул и обмер. Русское обозрение. В этих словах, написанных церковно, Буквами необычными, Почувствовалось мне вдруг, Мелькнуло что-то в этом Важное для меня и страшное. Мелькнуло и забылось. Другим покрылось, сегодняшним. А ну как выгонят!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 Пожалуйте, желают вас сами видеть. Чудесный был швейцар, с усами, бравый. Я сорвался с диванчика, и как был в грязных тяжелых ботиках, в шубе с тяжелым ранцем, ремни которого волоклись со звоном, все вдруг отяжелело, вступил в святилище. Огромный, очень высокий кабинет, огромные шкафы с книгами, Огромный письменный стол, исполинская над ним пальма, груды бумаг и книг, а за столом широкий, красивый, грузный, строгий, так показалось мне, господин профессор, сидеющими по плечам кудрями. Это был сам редактор. Приват-доцент Московского университета Анатолий Александров. Он встретил меня мягко, но с усмешкой, хотя и ласковой. Ага, принесли рассказ. А в каком вы классе? Кончаете? Ну что же, поглядим. Многонько написали, взвесил он на руке тетрадку. Ну, зайдите месяца через два». Я зашел в самый разгар экзаменов. Оказалось, что надо заглянуть месяца через два. Я не заглянул. Я уже стал студентом. Другое пришло и захватило. Не писание. а рассказе я позабыл. Не верил. Пойти? Опять. Месяца через два зайдите. Уже в новом марте я получил неожиданный конверт. «Русское обозрение», тем же полуцерковным шрифтом. Анатолий Александров просил меня зайти переговорить. Уже юным студентом вошел я в чудесный кабинет. Редактор учтиво встал и через стол протянул мне руку, улыбаясь. «Поздравляю вас! Ваш рассказ мне понравился. У вас довольно хороший диалог».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 Обложки. Русское обозрение. Июль. У меня тряслись руки, когда раскрывал ее. Долго не находил. Все прыгало. Вот оно. Умельницы. Самое то. Мое. Двадцать чем-то страниц и кажется ни одной поправки, ни пропуска.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 Я и не знал журнала, только июль и видел. Вы, конечно, читали нашего основателя, славного Константина Леонтьева. Что-нибудь читали? Нет, не пришлось еще, — проговорил я робко. Редактор, помню, выпрямился и поглядел под пальму, пожал плечами. Это его, кажется, смутило.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 И голос шуму вот подобный. И это пальма его. Я посмотрел на пальму, и она показалась особенно чудесной. Искусство, продолжал говорить редактор, прежде всего благоговение. Искусство, искус. Искусство, молитвенная песнь.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 Желаю вам. Я пожал его руку, и так мне хотелось поцеловать его, послушать о нем, неведомом, сидеть и глядеть на стол. Он сам проводил меня. Я ушел, опьяненный новым, чувствуя смутно, что за всем этим моим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 «Писатель! Ведь я же выдумал весь рассказ, я обманул редактора, и за это мне дали деньги. Что я могу рассказывать? Ничего, а искусство, благоговение, молитва, а во мне ничего-то нет» деньги восемьдесят рублей за это долго сидел я так в раздумье и не с кем поговорить у каменного моста зашел в часовню о чем-то помолился так бывало перед экзаменом дома я вынул деньги пересчитал